Сейчас важен только Иги, все остальное может подождать. Но, пожалуйста, дорогой. Невыносимо долгая пауза. Кристина закрыла глаза. Пожалуйста, пожалуйста. Прости не в этот раз. Я должен подумать, заявил ее друг. Так дальше продолжаться не может. Женщина оцепенела. Мы должны ненадолго расстаться, сказал Жераль. Подвести итоги. Мне нужен перерыв. Штайнмайер слышала его слова, но не улавливала их смысл. Он правда сказал то, что сказал. Мне жаль, Иги, но, думаю, за несколько часов с ним ничего не случится. Буду признателен, если не станешь беспокоить меня в ближайшие несколько дней. Я сам позвоню, сухо сказал Жеральд и повесил трубку. Кристина смотрела на телефон, оцепенев от изумления. Он даже не попрощался. Глава 13. Опера Буф Иге разбудил ее на рассвете, облизав ей лицо языком. Она с трудом разлепила веки. Губы у нее растрескались, ей хотелось пить. Вкус во рту был примерский. Вернувшись к себе после спасательной экспедиции, Кристина долго плакала. А когда совсем выдохлась, заснула, но проспала не больше часа. И сейчас чувствовала себя совершенно разбитой. Песик доверчиво положил голову ей на грудь. Женщина хотела обнять его, но вовремя вспомнила о покалеченной лапе. На одеяле была кровь, но немного. Значит, песик тоже спал, несмотря на боль. Ветеринар. Дольше откладывать нельзя. Кристина осторожно вылезла из кровати, но Игги не последовал за хозяйкой, он только посмотрел ей вслед несчастными глазами и начал вылизывать рану. У журналистки сжалось сердце. Звонить врачу было рано, и она пошла на кухню. Ночью Штайнмайер придвинула к входной двери колошницу и выдрузила на нее вазу в надежде, что если кто-нибудь решит вломиться в квартиру, шаткое сооружение рухнет с жутким грохотом и разбудит ее. В комнате было прохладно. Кристина поежилась, запахнула пол и халата и подкрутила кран батареи, а потом налила себе чашку черного кофе и намазала маслом несколько шведских хлебцев. Как ни странно, она проголодалась, чувствовала себя измотанной, но хотела есть. Устроившись на барном стуле, женщина начала завтракать, размышляя над ситуацией. Тоска и ужас, пережитые прошлой ночью, исчерпали ее запасы жалости к себе. В отличие от Иги, она больше не хотела зализывать раны. К ней возвращалось то самое заветное эмоциональное состояние, которое она называла «большой вспышкой Кристины». Обычно большую вспышку провоцировало какое-нибудь испытание. За жизнь такое случалось не раз и не два. «Знаю, знаю, что ты сейчас вспомнила, крошка», — произнес голосок у нее в голове. «Не смей даже думать об этом». Всякий раз, оказываясь на дне пропасти, мадемуазель Штайнмайер испытывала прилив энергии и свирепое желание побороть уныние, как будто ее мозг в такие моменты выбрасывал в кровь специальные сопротивленческие антитела. Сейчас, несмотря на почти невыносимую усталость и апатию, все ее мысли сосредоточились на незнакомом учителе. Если между ними существует некая связь, а она, безусловно, существует, раз он так много о ней знает, значит, должен быть способ добраться до него. Да, именно так. За все это время она так и не удосужилась серьезно обдумать ситуацию. Все случилось слишком быстро, будь оно неладно. Кристина чувствовала себя кроликом, выбежавшим на дорогу прямо под колеса колонны тяжелых грузовиков. Она не успевала реагировать и только пыталась уворачиваться неловко, неубедительно, но теперь гудящая от усталости голова вдруг прояснилось. Происшествие с Игги подействовало на женщину как электрошок. Он не должен был трогать тебя, малыш. Это грубая ошибка с его стороны. Итак, что тебе известно? Думай, думай, думай. А известно ей как минимум две вещи. Во-первых, незнакомец сумел пробраться к ней на работу. Или же у него есть сообщник, кто-то из ее коллег. Во-вторых, он достаточно близок к Джеральду и Денизе. Раз знает, о чем они разговаривают. Или шпионит за обоими. Скорее, второе, подумала журналистка, вспомнив фотографии, присланные ей по электронной почте. Остается один вопрос, мотив. Зачем он все это делает? И почему выбрал мишенью ее? Она вычислит его, если узнает мотив. Кристина поднесла чашку к губам. Он пытается меня изолировать. Да, то, что мерзавец сотворил сегодня ночью, имело одну цель — оттолкнуть от нее Жеральда и соседей. Теперь Штайнмайер понимала, что история с антидепрессантами должна была внушить недоверие доверие Гийому, а странное письмо полицейским. Она не знала, почему ее преследователь так поступает, но это явно часть плана. Ты должна вырваться из изоляции, во что бы то ни стало. Необходимо найти союзника. Кто подходит на эту роль? Ее мать? Ой — Ой-ой-ой! — воскликнул голос советчик. — Ты, надеюсь, шутишь? Нет, конечно, нет. Мама сморщит свой хорошенький носик, поднимет ярко-голубые глаза и... Решит, что дочь либо скоропостижно рехнулась, либо всегда была сумасшедшей. Отец? Он уж точно не помощник. Тогда кто? Илон? А почему нет? Илон надежный, безотказный трудяга и умеет держать язык с зубами. Ну, достаточно ли этого? Впрочем, выбора у нее нет. Ну вот, мало того, что она пришла к неутешительному выводу об отсутствии у нее друзей, так еще и паршивец-голосок снова прорезался. Нет выбора, правда? Ни одной подруги. Никого, кому можно довериться, кроме твоего дражайшего женишка? Тебе не кажется, что это о многом говорит, детка? Необходимо сделать кое-что еще. Кристина открыла ноутбук, стерла все куки, сменила пароли и загрузила новую защитную программу, антивирусную, противопожарную, противошпионскую, антифишинг, анти, анти, анти. Затем пошла в душ, а вернувшись, запустила быструю проверку, посмотрела на часы и решила, что закончит на работе после этого достала из ящика комода, на котором стоял телевизор, конверты со счетами, квитанциями, синими картами и чековыми книжками и сложила их в холщовую торбу цвета хаки, с которой не расставалась со студенческих времен. Она арендует сейф в банке. Там документы будут в безопасности, пока ситуация не разрешится. Примечание «Синяя карта» — основная дебетовая карта платежной системы, работающей во Франции. Она позволяет… «Осуществлять транзакции без требования авторизации от банка держателя карты». Конец примечания. Закончив, мадемуазель Штайнмайр позвонила ветеринару. Секретарша попросила ее побыть на линии и через минуту сообщила, что врач готов принять Игги немедленно. «Спасибо, что выбрали нас. Никакой потенциальной опасности не обнаружено», — сообщил механический голос компьютера. Кристина отправила ноутбук в сумку, сходила за собачьей переноской и отправилась в спальню. Игги смотрел на хозяйку с обезоруживающей смесью нежности и доверия. Восемь двадцать утра. Она снова опаздывает. Слава богу, не так сильно, как в предыдущие дни. Ничего, переживут. Она много лет приходила на работу раньше всех, так что Кристина вышла из лифта и первым делом взяла себе кофе в автомате. На душе у нее полегчало, Игги в лечебнице, ветеринар вколол ему успокаивающее и занялся его лапой, А в квартире не осталось ничего, что преследователь мог бы использовать против нее. Она не успела забежать в банк, поэтому придется положить сумку и ноутбук в стол и запереть на ключ. «Между прочим, ящики теперь тоже ненадежны», — напомнил внутренний голос. «Раньше журналистка никогда ничего не запирала, но на сей раз она положит ключ в карман джинсов, оттуда его уж точно никто не достанет. И плевать, если коллеги заметят этот жест и будут задавать себе вопросы».